Глава сотая Спустя несколько дней Эмоджин проснулась среди ночи от легкой щекотки. По ее руке ползла обычная бабочка. Эмоджин прогнала ее и перевернулась на другой бок. «Нет! Погоди-ка!» Вдруг пронеслось у нее в голове. «Это была не просто бабочка. Это была ее бабочка!» Мотылек с пушистым тельцем и изящными усиками-антеннами, с прелестными серыми крылышками. Эмоджин села в кровати. Сумеречная бабочка опустилась на щеку Мари и покрутила усиками-антеннами, как бы говоря «Привет!» «Привет!» — прошептала Эмоджин. «Как долго мы не виделись!» Бабочка полетела к слегка приоткрытому окну спальни И Эмоджин сразу поняла, что нужно делать. Она схватила почти догоревшую свечу, стоявшую около кровати, и сбросила одеяло. Ее ботинки стояли около двери. Когда Эмоджин на цыпочках побежала за ними, громко скрипнула половица. Мария не проснулась, Эмоджин остановилась и задумалась. Совсем недавно она бы просто ушла, ни разу не оглянувшись, но теперь все было иначе. Бабочка порхала за окном. «Да, я иду», — прошептала Эмоджин. «Подожди минуточку». Она закрыла окно. Ловкиньи не любила, когда из комнат выпускали теплый воздух. Вернулась к постели и потрясла за плечо Мари. «Что такое?» — пробормотала сестра, не открывая глаз. «Мы идем в лес», — ответила Эмоджин. «Зачем? Сейчас же ночь. На поиске приключений». Мария открыла глаза. Эмоджин показала рукой на окно, за которым порхала бабочка. «А как же мира?» — шепотом спросила Мария. «Иди, разбуди его!» — попросила Эмоджин. Трое детей надели шубы, зашнуровали ботинки и, сбросив вниз лестницу, спустились из домика на дереве на землю. Спрыгнув на траву, Эмоджин достала из кармана три свежие свечи, зажгла их и дала по одной Мари и Миро. И они отправились в ночь, следом за бабочкой, которая вела их через темный лес. — Откуда ты знаешь, что это та самая бабочка, которую ты видела раньше? — спросил Миро. — Просто знаю и все, — ответила Эмоджин. — Мы с ней друзья. — Куда она нас ведет? — спросил Мари. «Не знаю, это же приключение!» Они шли еще несколько минут, прежде чем Эмоджин заметила еще одного мотылька, порхающего за деревьями. Он был светло-серый, почти белый. Он поприветствовал ее бабочку сложным круговым танцем. И дальше они полетели вместе. Дети не отставали. Последние листья тихо, как перья, облетались деревьев. Следующий мотылек был золотым. и мерцал в бархате ночи. «Этот нравится мне больше всех», — сказала Мари. «Чур — это мой мотылек». Вскоре и Моджин заметила, что земля под их ногами начала плавно подниматься. Они шли в гору. Еще два мотылька присоединились к шествию. С одной стороны их крылышки были цвета ночной мглы, с другой — нежно-голубые. Когда бабочки летели, казалось, что они то появляются, то исчезают. Вскоре бабочка Эмоджин уже вела за собой длинную процессию сопровождающих. Крылышки мотыльков образовали трепещущий занавес над головами детей. Марина ходу привстала на цыпочки и потянулась, но не смогла достать до них. Мира шел с разинутым ртом. «Впервые в жизни вижу, столько мотыльков в одном месте», — сказал он. «Интересно, что это значит?» Наконец дети зашли в такую густую чащу, что были вынуждены остановиться. Сотни мотыльков окружали их со всех сторон. И вот что интересно, свет свечей их совершенно не интересовал. Бабочка Эмоджин опустилась на ствол дерева, и девочка громко ахнула. «Мари, ты только посмотри! Сестры бросились к огромному дереву. Мира остался ждать чуть в стороне». Сумеречная бабочка поползла по корявой коре, и девочки затаили дыхание. Вскоре бабочка ползла уже не по коре, а по гладкому, отполированному дереву. И Моджин провела рукой по поверхности, она знала, что это такое. И, конечно, она сказала об этом вслух. «Это дверь в дереве? Та самая?» — спросил Миро. «Я думаю, она только одна», — кивнула И Серая бабочка сползла к замочной скважине, сложила крылышки и втиснулась внутрь. и Имоджин толкнула дверь, раздался тихий щелчок, дверь открылась. «Проще простого!» — рассмеялась Имоджин. С другой стороны двери был сад. Отсюда он выглядел неухоженным и заросшим, хотя, конечно, не таким диким, как темный лес. «Я узнаю это место!» — прошептала Мария. это сад миссис хабердеш иоддж обернулась и посмотрела на миро порез на его щеке уже превратился в шрам лицо принца было бледным и серьезным и моджон вдруг смутилась ну вот сказал мира значит пора прощаться а как же лавкиния спросила мари разве мы не должны попрощаться и с ней тоже мы не сможем покачала головой Моджин. «Если мы сейчас уйдем, то уже никогда не найдем эту дверь». и «Имоджин права», — сказал Мира. «Это ваш единственный шанс вернуться домой, и вы должны им воспользоваться. Я расскажу Лавкине обо всем, что случилось». и Имоджин стала грызть ногти. Она ненавидела прощаться. Сейчас она хотела только одного, чтобы все это поскорее закончилось». «Вот и хорошо! Спасибо, что приютил нас!» Она задула свою свечу и протянула Мира руку. мари закатила глаза. «Имоджин, разве так прощаются?» Она отшвырнула свою свечу, бросилась к Мира и обняла его с такой силой, что чуть не опрокинула на землю. Имоджин торопливо затоптала огонек свечи. «Мы не хотим бросать тебя здесь одного!» — сказала Мари, продолжая крепко обнимать Мира. — Ты хороший друг, самый лучший в мире. Может, пойдешь с нами? Наша мама тебя полюбит, вот увидишь. — Да, — улыбнулась Эмоджин, — отличная мысль. Теперь настала очередь Мира смутиться. — Спасибо, — пролепетал он, даже не знаю, что сказать. — Скажи «да». Мари всплеснула руками, спугнув стайку мотыльков, сидевших на соседнем дереве. «Но я... я не могу», — ответил Миро. «Почему же? У меня есть обязанности». А «О чем это ты?» — нахмурилась Эмоджин. «Понимаете, раз мой дядя... раз его больше нет, значит, строго говоря, я теперь король». «Ой, точно!» — Эмоджин осеклась. Сейчас в ярославии и все вверх дном, но рано или поздно мне придется туда вернуться. С минуты-другую девочки молча переваривали эту информацию. «Надеюсь, ваша мама не будет на вас очень сердиться», — продолжал Миро. «Ну, за то, что вы убежали». и Емоджин хотела возразить, что они вовсе не убегали, но потом передумала. «Спасибо», — сказала она вместо этого. «Я тоже на это надеюсь». «Ой, чуть не забыла!» Мари торопливо расстегнула свою шубу и порылась во внутреннем кармане. «Я хочу кое-что подарить Мира на память!» На ее ладошке лежал небольшой камешек, очень красивый, с редким серебряным блеском. И Моджин не сразу узнала его. «Это же...» — она наморщила лоб, припоминая. «Это камень из моей коллекции?» «Да!» — как ни в чем не бывало ответила Мари. «Мария!» «И все это время ты его прятала?» «Я подумала, что это будет прекрасный подарок», — смутилась Мари. Но Эмоджин совсем не сердилась. Она широко улыбнулась сестре. «По-моему, это отличная идея». Мари вложила кусок перита в руку Мира и загнула его пальцы вокруг подарка. «Спасибо, очень серьезно», — сказал он. «Я никогда вас не забуду». Эмоджин бросила последний взгляд на лес, и поросшие мхом деревья, и снова посмотрела на мальчика, который стал королем. Пальцы, сжимавшие свечу, по-прежнему унизаны кольцами. Уши торчат в стороны, глаза слишком широко расставлены. И Моджин знала, что будет ужасно скучать по нему. Она помахала рукой, мальчик помахал в ответ. Она силой распахнула дверь и переступила порог. Девочки стояли в саду хабердеш было лето и шел дождь. ты помнишь дорогу к чайной спросила эоддж кажется да сказала мари иди за мной.